После долгой борьбы с самим собой ведун смирился с неизбежным и попытался встать. Тело поддалось, то ли вправду отогрелось, то ли успело затянуть самые болезненные раны. Во всяком случае, теперь оно вполне терпимо ныло, а не кусалось чем-то острым в отместку за каждое движение. Олег дотянулся до чаши, притянул к себе, пустая. Пришлось вставать, идти к выстеленному изнутри белой тряпицей бочонку, зачерпывать кумыс из него. Осушив четыре чаши подряд, Середин обогнул еле дышащую старуху, потрогал вмазанный в каменную печь котел емкостью примерно на четыре барана до краев полной воды. Теплый. Ну, разумеется, такую емкость до утра греть придется. Подкинув из кучи в открытую топку еще пару поленьев, он взял ближнюю масляную лампу, добрел до второй, и только тут осознал одну великую вещь. Он ходит, берет поленья, носит лампу, значит, ни одна кость не сломана. Отлично, больничный не понадобится. Составив лампы рядом, Ведун осторожно стянул с себя рубаху, тянул поверх поддоспешников, снял портки. Внимательно осмотрел тело снизу вверх. Ступни чистенькие, все в порядке. На каждой голени по паре мелких синяков. Над коленом совершенно черная гематома размером с ладонь. Немудрено, что он ступить на ногу не мог. Вторая нога была розовой до самого бедра. Тоже синяк, только слабый. Часа через два потемнеет. Тело, во всяком случае, спереди повреждений не имело. Спасибо кольчуге и толстым поддоспешникам. Вот только на левом плече наливалась синева с четким отпечатком лошадиных резцов. Олег потрогал затылок. Там подрастала шишка. Будем считать, дешево отделался. — решил он. Скорее всего, сознание он потерял вовсе не из-за множества ушибов, а потому что разом потратил слишком много жизненных сил. Но они, к счастью, со временем восстанавливаются. Ниже, под лампами, обнаружилась бодейка с мочалкой, дубовым веником и горшком, в котором плавала мелко шинкованная травка. Налек принюхался. «Мята!» Рядом лежало чистое белье. Все было готово, а потому Середин забрал бодейку с разбавленным щелоком и отправился к котлу. У теплой воды было одно немалое преимущество. Ее не требовалось разбавлять. Бегать к текущему под дальней стеной ручью, замешивать в бодье состав, добиваясь нужной температуры. Просто зачерпнул и отмывайся. Олег благо спешить было некуда. Сперва омыл все тело щелоком, избавляясь от застарелого пота, жира, грязи, а потом долго грелся перед открытым жерлом печи. С точки зрения науки при этом открывались поры, выталкивая наружу жировые пробки. С точки зрения человека контраст между жаром снаружи и нежным холодком, оставленным жидким мятным мылом. Приятно щекотал нервы неожиданным контрастом. Отогревшись, ведун помылся снова, на этот раз тщательно оттирая тело, сполоснулся, натянул порты. Надеваться дальше не хотелось, в бане и так стало уже достаточно жарко. Он остановился над старухой, все еще валяющейся в малахае и тяжелом войлочном чапане, к тому же еще и мокром. Подумал, покачал головой и вздохнул. «Как говаривал ворон, искусство свое он отдает нам ради того, чтобы мы спасали смертных от нежити лихоманки, а не кичились знанием своим перед ними. И коли кто из слабых запросит нашей помощи, никому в том отказа быть не должно». Замызганная шаманка ни о чем не просила но в помощи все-таки нуждалась. — Что делать станем, поганки на счастье? — с надеждой поинтересовался он, но ведьма и не подумала прийти в себя. Олег вспомнил, как она в самый последний миг уберегла Роксолану от смерти, как летела к от могучего удара стража степи, как упрямо выжигала амулетом облака, не пытаясь удрать. «Скрыться, превратиться в невидимку, спастись!» Вздохнул еще более тяжко, но опустился рядом на здоровое колено, снял с ее головы малаха и откинул в сторону. Поморщился от застарелого кислого запаха, исходящего от пропитанного салом, воском, грязью чапана, отошел к своим вещам, достал косарь, вернулся, решительно распорол ткань сбоку на плечах откинул в сторону раскрывая колдунью словно книгу в толстом мягком переплете потом вытянул переплет наружу отбросил к малахаю также решительно распорол серую никогда не стиранную исподнюю рубаху вытащил и с удивлением остановился для старухи тело шаманки выглядело Не таким уж и дряблым, Местами даже весьма упитанным. Покаты плечи, Высокая грудь, Стройные ноги. Средин сразу вспомнил, Как ловко она выбила у него чашу с кумысом, Как стремительно уходила от клинка, Растворяясь где-то на краю видимости, Как уворачивалась от лап монстра И наносила удары. Бабулька-то, похоже, Аэробика и не гнушалась, пока просители поганками травила. Пробормотал Серегин. Надо же, какая хитрая мымра! Других травит, а себя бережет. Он подобрал на полу мочалку, смочил в воде, слегка отер ее тело с ног до головы, только чтобы намокло. Потом прошел со щелоком. Уже после первого. Влажного прикосновения кожа Урги становилась гладкой и упругой. А когда он прошелся мокрой мочалкой еще раз, убирая пенистый щелок, то понял, что здешняя ведунья и вправду владела колдовством. Ее тело сохранилось таким, что впору позавидовать даже тридцатилетним гламурным девицам. Ни одной складочки и морщинки. Упругая, подтянутая грудь, сильные руки, длинные гладкие ноги. Вот только слева, от груди вниз, на весь бок и на нижние ребра, выпирал лиловый, как спелая слива, огромный, с красными проплешинами синяк. — Видать, сюда тебя лапой приложили, — осторожно прощупал пальцами гематому Олег. — Так и ничего серьезного не заметно хотя при повреждении легкого ты бы уже давно кровью кашляла. Будем надеяться, что обошлось. Он зачерпнул в бодейку воды, поставил рядом, влажной рукой оттер лицо шаманки, потом аккуратно промыл щелоком, сполоснул ладонь, снова набрал воды и прошелся по лицу, убирая пену. От прикосновения посыпались на пол зубы с ее лба середин он скользнул кончиками пальцев под глазами, и оттуда исчезли застарелые темные мешки. Повел ладонью по щеке, и вместе с жидким мылом стекли по шее старческие морщины. Олег замер, высунув кончик языка, а потом провел пальцами по ее рту. И серые, сухие, растрескавшиеся старческие губы стали... Вполне даже нежными и пухленькими. С подбородка пропали бородавки, На носу исчезли все родинки и язва. «Электрическая сила!» Сглотнул ведун, отошел к бочонку, Опрокинул в себя две пиалы кумыса, Вытер рот рукой. Потом спустился к ручью, Сполоснул руки, Плеснул колкой холодной водой в лицо, Оглянулся. На низкой скамеечке лежала. Он закрыл глаза, тряхнул головой, произнес наговор на снятие морока, открыл. Коричневые пенистые потеки скатывались по полу, унося в себе не меньше сорока старческих лет лесной шаманки. он подхватил водейку с водой, аккуратно полил скомканные патлы, взбил на них пену, смыл. «Подступил, оценивая результат».